Глава восьмая. Ключ. Результат. Гарантирован. Результат по методу ключ гарантирован, потому что если не подходит один прием, вы сразу подбираете другой и знаете принципы и критерии, как это сделать. Хасай Алиев. В свое время великий психотерапевт Милтон Эриксон использовал для углубления гипноза явление левитации рук. это внушение что рука всплывает конечно как явление левитации руки было известна далеко в истории и до эриксона но он утвердил это явление в современной психотерапии мне удалось впервые определить механизм левитации в научном контексте как механизм рефлекторных движений возникающих в ответ на образную модель движения Удалось дать определение такому тонкому явлению, как всплывание руки — научное определение. Процесс рефлекторного автоматизма движения. Теперь это воспринимается, наверное, самоочевидным. Ну, конечно же, автоматическое движение, а какое же еще? А чем оно отличается от обычного движения, механического? Это парадокс для ума. Это движение автоматическое, но управляемое. В этом и суть открытия. Новый принцип движения, новый тип реакции организма. Пока не попробуете, не поймете. Мешают стереотипы. Либо движение автоматическое, либо управляемое. В этом-то и суть дела. Если человек в стрессе, прием не получается, потому что в стрессе работают стереотипы. По сути, на самом деле не важно, что инициировать как мостик связи между сигналами управления и состоянием человека. Тепло в руке или мурашечки на теле, неподвижность руки, каталепсии или парение руки или ноги в воздухе. Важно получить ожидаемый результат, рефлекс в ответ на образ, и тогда образуется согласование психических и физиологических процессов, доминанта, через которую возможно управление состоянием человека. Но что же делали Милтон Эриксон и его последователи в случаях, когда рука не левитировала? Они усиливали внушение повторениями или искали другую, более реализуемую реакцию организма. В реальной практике часто трудно добиться этой левитации. Есть люди, у которых в силу их особенностей это получается сразу, а у других труднее не сразу. Для повышения эффективности воздействия в нейролингвистическом программировании, сокращенно НЛП, основанном на изучении опыта Эриксона, создана целая система подбора актуального для пациента канала связи — зрительного, слухового, кинестетического. Вместо всего этого мне удалось найти принципиально иное решение, дающее гарантированный результат. Это два привлекательных правила. Первое. Если не получается прием, бросьте его и делайте другой. Это простой, приятный, легкий принцип — делать только то, что получается. Повторите несколько раз подряд то, что получается. В результате, когда вы делаете то, что получается, отбрасывая то, что не получается, начинает получаться и то, что раньше не получалось. Потому что при повторении того, что получается, происходит снижение напряжения. Второе, или внимание. Вы просто раскрепоститесь, снимите зажатость, и все у вас начнет получаться. Если человек здоров и в равновесии, у него все получается. Однако мы не все так здоровы и в равновесии. Поэтому у нас что-то получается, а что-то не получается. Подобрав то, что получается, мы, по существу, нашли зеленую зону. Повторяя прием, мы расширяем эту зону здоровья и равновесие. Звезда саморегуляции. Это удивительное ощущение. В результате тренировки по методу ключ уже с самого первого дня в тех же стрессовых ситуациях, что и раньше, вы будете чувствовать себя спокойнее и легче находить верные решения. Комплекс приемов «Звезда саморегуляции» для подбора ключа желательно выполнять первые пять дней ежедневно или через день один раз в день в удобное для вас время. Он занимает около 20-30 минут. Затем вы сможете использовать отдельные короткие ключевые приемы для различных целей и регулярную пятиминутную синхрогимнастику — позволяющую вам поддерживать высокую творческую и физическую форму в любых условиях. Однако редко, но вам, может быть, понадобится применить не один или два приема, а весь комплекс, в зависимости от возникшей в вашей жизни проблемной ситуации. Например, вы пережили очень негативные эмоции, или вам предстоит большая работа, или вы бросили курить, а может быть, собираетесь в сложную командировку, и напряжение резко повысилось. Ключевой стресс-тест вам покажет, что делать. Если руки при всем вашем желании вызвать рефлекс их движения остаются неподвижными, значит, вам следует сбросить излишнее напряжения. Вы, например, применяете прием хлёст руками по спине. Снова проверяете степень напряжения с помощью теста. Если хлёст окажется недостаточным для восстановления внутренней гармонии, нужно добавить и другие дополнительные приёмы, например, сканирование. В крайнем случае вы выполните приём «Шалтай-болтай» для полной разгрузки и перезагрузки. Таким образом, вы получили группы инструментов, ресурсов, которые выбираете по необходимости. Вскоре вы сами начнете чувствовать, какие именно приемы вам лучше помогают в тех или иных случаях. Как оценить свое состояние в текущий момент времени? Вы же знаете, когда болит зуб, вы место себе найти не можете, а перестал болеть и вспомнить не можете, как это было. Часто бывает, что сбросив тест, который вас мучил, вы уже вскоре забываете, как это было. вы загружены делами вы вернулись в свое естественное состояние для оценки динамики текущего состояния в структуре метода ключ наряду с психофизиологическим ключевым стресс тестом используется и психологическая ключевая шкала стресса помогающая оценить достижения. перед началом занятия рекомендуется оценить свое состояние в текущий момент здесь и сейчас по десятибалной шкале где ноль это штиль чувство полного спокойствия, безмятежность, отрешенность, а 10 — это шторм, чувство максимального напряжения, дискомфорта. И, соответственно, уровень комфорта оценивается также в десятибальном измерении, где 10 баллов — это максимальный комфорт, даже эйфория. Этот субъективный самотчет о своем текущем состоянии в начале и в конце занятия позволяет определить динамику полученного результата от применения приемов. Пример быстрого снятия стресса. У нас на приеме молодой человек, который пришел снять стресс. Обратите внимание, наш метод работает очень быстро. Какие у вас проблемы? Я бы хотел сейчас снять стресс и научиться в дальнейшем снимать стресс самостоятельно. То есть хотите успокоиться, обрести равновесие, уверенность в себе? За сколько минут вы хотите снимать стресс? Ну, за 15. Запишем вашу задачу. Снимать стресс за 15 минут. А теперь измерьте свое исходное состояние по ключевой шкале стресса от 0 до 10. 10 — это шторм, а 0 — это штиль. Сколько сейчас? 8 баллов. Я очень нервничаю. Встаньте, пожалуйста. Обратите внимание. Вокруг шум, телефонные звонки, вы стоите и волнуетесь. Предлагаю вам успокоиться, снять напряжение. Не получается? А теперь вытяните руки перед собой и представьте, что руки начинают плавно автоматически расходиться в стороны, как вы сами по себе. Или попробуйте, чтобы они всплыли, поднялись. Не удивляйтесь, это рефлекторные движения, возникающие в ответ на ваш образ. Эти приемы называются ключевыми приемами. Нужно подобрать тот, который вам подходит. Поэтому программа называется «Подберите ключ к себе». Теперь сядьте и посидите молча еще одну минуту. О чем вы думаете? Ни о чем. Мысли исчезли, легко стало, отпустило. Давно бы так. Это явление называется феноменом пустоты в голове. Вспомните, пожалуйста, ключевую шкалу стресса. Сколько баллов стало сейчас? Я вышел за шкалу. У меня стало даже меньше нуля, возникло положительное состояние. Я не помню, когда так хорошо отдыхал. Может быть, лет пять назад в лесу во время летнего отпуска. Теперь вы можете сбрасывать стресс без всякого леса, не дожидаясь отпуска, в любой желаемый момент. Посмотрим вашу запись. Вы пришли к нам, чтобы научиться сбрасывать стресс, и хотели сделать это за 15 минут. И получили, что хотели. Видите, вы уже можете сбросить стресс гораздо быстрее. Всего за 5 минут. Случаи, когда люди, согласно шкале, выходят из минусов плюс через ноль, я вижу каждый день. Человек, к примеру, говорит, «Я не могу думать о хорошем, у меня только плохие мысли». а потом, по мере разгрузки, говорит, уже ни о чем не думаю, мне все стало безразлично. И затем появились хорошие мысли. Вот пример перехода из плюса в минус. И тоже оказывается, что это закономерно происходит через ноль. Женщина мне сказала, что боится метода, потому что три дня летала, хотелось петь и танцевать. А теперь, сказала она, разбитость, усталость, опустошение. Я спросил, а часто ли так бывает у вас в жизни? В том-то и проблема, я постоянно то возношусь к небесам, то падаю до земли. Я посоветовал ей использовать ключ, в данном случае не для полета, а для восстановления. «Смело вызывайте у себя состояние», — сказал я, — «и в нем просто отдыхайте в расслабленном покое, в ожидании бодрости». Она так и сделала, и спустя 15 минут вновь обрела бодрость. «Теперь я нашла способ балансировать в своей жизни», — сказала она с радостью на лице. «Не буду допускать резких взлетов и буду регулировать снижение. Знаю теперь, как восстановиться». По шкале видно, что от минуса к плюсу всего чуть-чуть, но просто так не перепрыгнуть. Нужны разгрузка и перезагрузка. Это естественно. Эйфория, энергозатратное состояние, приводит к истощению. а для истощения — закономерное явление отсутствия реагирования, мозг накапливает энергию. Эти практические примеры доказывают мое теоретическое положение о наличии в работе мозга нейтрального состояния, режима для мозговых переключений и восстановления, о котором вы узнаете в главе «Новая модель работы мозга». Совсем недавно были у меня два пациента, которые после нервных потрясений все время испытывают пустоту в голове. Без ко всему. Они адекватны, все понимают, но не хотят сосредоточиваться. Принимают лекарства, назначенные невропатологом и психиатром, показанные при лечении психотравм и мозговых нарушений, но не чувствуют улучшения, а жалуются, что находятся в каком-то вакууме. В моем представлении, эта задержка выхода из нейтрального состояния возникла по причине отсутствия правильной восстановительной терапии. так как пациенты продолжают работать и вести активный образ жизни на фоне истощения. Видимо, надо пересматривать многие аспекты психиатрии в свете новых пониманий работы мозга. Об условиях обучения и положении тела. В соответствии с принципами повышения стрессоустойчивости, тренировка навыков должна проходить в условиях, приближенных к реальным. При посторонних шумах и других помехах происходит лучшее закрепление навыков саморегуляции, которые вы сможете использовать в различных, в том числе экстремальных, ситуациях. Приёмы можно выполнять стоя, сидя или лежа, но в положении стоя у вас больше возможностей выбора при переборе приемов. Когда приемы выполняются в положении стоя, вы сразу убеждаетесь в их высокой эффективности, потому что они позволяют получить комфортное состояние, очень глубоко расслабиться, без необходимости в удобной позе. В положении стоя у вас наглядно проявляются признаки раскрепощения, желание активной деятельности и релаксации, автоколебания тела. Релаксация в положении стоя — очень хорошее упражнение, помогающее научиться не бояться падения при расслаблении. Очень многие не могут расслабиться, боясь упасть, потеряв контроль. И вдруг вы замечаете, что можете очень глубоко расслабиться и сохранить при этом контроль. В первый раз, чтобы быть увереннее, можете поставить ноги шире. Кроме того, если у вас бывают головокружения, избавиться от них можно, тренируясь по методу ключ именно в положении стоя. Сначала вы будете бояться головокружений, но через несколько минут они исчезнут. А затем, после нескольких тренировок, вы убедитесь в том, что вообще избавляетесь от головокружений, которые вас раньше преследовали. И, наконец, полезность тренировки именно в положении стоя подтверждается практикой. Например, если вы не доспали и начали расслабляться, то у вас появляется сонливость, с которой легче справиться в положении стоя. Большинство людей, которые тренируются по другим методам, например, медитации, релаксации, аутогенной тренировки в удобном положении, сидя или лежа, расслабляясь, просто засыпают. Это закономерная реакция организма у того, кто испытывал до этого дефицит сна, и теперь, когда тело попало в удобное положение, расслабился и заснул. а другие пациенты при медитации или аутогенной тренировке в удобном положении сидя или лежа не могут расслабиться, потому что напряжены. Людям с исходно повышенным напряжением, как теперь становится понятным из наших объяснений, перед медитацией, молитвой, психоанализом, психотерапией, релаксацией, полезно использовать раскрепощающие и расслабляющие приемы метода ключ, например, приемы синхрогимнастики или левитации, снимающие напряжение за 30-40 секунд. Хочу поделиться своими интересными наблюдениями. Практика показывает, что те пациенты, которые получают в положении лёжа или сидя при аутогенной тренировке или медитации желаемое состояние психической релаксации, способны находить это состояние ещё быстрее и без удобного положения, например, в положении стоя. Для лежачих больных вполне доступны ключевые приёмы на уровне движения пальцев ног, кистей рук, поворотов головы, движения глазных яблок или век. Сила действия ключевых приемов в том, что они одинаково эффективно снимают напряжение и вызывают управляемое состояние, независимо от того, рукой вы производите управляемое рефлекторное движение или мизинцем. После выработки навыков управляемого состояния вы можете использовать их даже во время бега, облегчая тем самым бег или любую другую деятельность. Можно использовать полученные навыки при выполнении физических упражнений, таким образом повысив их эффективность получать удовольствие от упражнений. Используйте навыки на рабочем месте, особенно не отвлекаясь от основной работы. В момент усталости или волнения вспоминайте, как вы делали дома хлёст руками по спине. Вспоминайте чувство внутренней свободы, ощущения раскрепощения и гармонии. Вспоминайте состояние ясности ума и уверенности в себе, которые вы вызывали на тренировках по методу ключ, и ваше состояние улучшится.